Как же Рискину не хотелось встречаться с монстрами из АМС. Теперь он подобрал им другое название мутанты. Да, это было самое подходящее название, поскольку этот лумкричер был очень похож на двоюродного дядю Рискина, Рево Лиопольдо Гранского. У него был такой же решительный и безумный взгляд. Но Гранский остался в психиатрической лечебнице, прославившись своими процедурами, а этот лумкричер пытался распоряжаться жизнью Рискина, чего допускать нельзя. В конце концов, кто тут местный? Рискин намеренно распылял себя, чтобы избавиться от беспокоящего чувства тревоги, ведь ему предстояло связаться с мутантами и объяснить, что он работал в их интересах, и продолжал подготовку к рейду. Мы приехали, сэр, напомнил водитель, поскольку Рискин продолжал сидеть, не двигаясь. Ах, да, задумался. Дверца автоматически открылась, и подхватив папку-планшет, Рискин бодро выскочил наружу. Взбежал по лестнице, кивнул охраннику на пропускном терминале и подчеркнуто спокойно выдержал 20 секунд проверочных манипуляций. В конце концов он лично распорядился поставить новый комплекс безопасности вместо прежнего, хотя теперь это занимало больше времени. Секретарь ждал по ту сторону рубежа безопасности и сходу начал доклад о ситуации с документооборотом. Сэр, я взял на себя ответственность принять пятерых специалистов. Двое им я сразу дал нагрузку. Они опытные и с хорошим проверочным уровнем. Они работали в Манистрое до того, как мы поглотили его. А еще троих проверяет мистер Пауль. Обещал управиться за два дня. А чем они заняты сейчас? Сидят по домам? Нет. Я загрузил их фальшивым документооборотом, чтобы не допускать к реальным секретным документам и одновременно проверить навыки. Разумеется, они об этой подкладке не знают. Это правильно, Канвец. Ты действуешь не хуже Пауля. Благодарю вас, сэр. На ходу поклонился секретарь и распрямился только возле лифта. Какие у нас главные встречи с утра? Департамент частной охраны, департамент электронной разведки, департамент финансового учета». начал перечислять секретарь, когда лифтовая кабина стала подниматься. «Постой, А что за сигнал приходил мне на аккаунт личной переписки? Я об этом ничего не знаю, сэр. Ваша личная переписка это ваша личная территория. Я никогда не посмел бы. Ладно, проехали. Сказал Рискин, когда лифт остановился одновременно с тем, как он изучил пришедшее на медевойс сообщение. Обратным адресатом числился старшина учебной части Роун. Так, всех сдвинуть дальше по времени, а прямо сейчас вызвать ко мне старшину Роуна. Кто такой, знаешь? Э это который из учебки, странный такой, поморщился секретарь. Он будет по многих, к сожалению. Так что вызывай его скорее. График у нас не резиновый. Долго ждать Роуна не пришлось. Он прибежал через две с половиной минуты после вызова секретаря. Рискин еще усаживался в кресло и подкручивал настройки, поскольку с утра немного ныло поясница. Когда Старшина постучал в дверь и зашел, не услышав разрешения, начальник, усевшись наконец в кресло, указал рукой на гостевой стул. "Спасибо, сэр, но я ненадолго", сказал Старшина. "У меня только маленький вопросик, и я побегу. Там новая группа с Самарией прибыла". Нужно разместить и все такое. Хорошо, задавай свои вопросы, беги, согласился Рискин. Сэр, я насчет группы КС-15 хочу уточнить, сказал Старшина и потупил взгляд. Смелее, Роун, я не боюсь прямых вопросов. Сэр, как вы и велели, я не слишком заморачивался их настоящими способностями и талантами, поэтому всем ставил высший балл до истечения реальных сроков окончания дисциплин. «Ну?» Они теперь у нас все супермены, хотя даже по виду это доходяги. При этом весь запас дисциплин, который мы им приписали исчерпан. Они как бы все знают и все умеют, и нам их больше нечему учить. Неужели? Ну, согласно табелям, как вы мне тогда и велели. И в чем вопрос? Чем их еще занять? Они и так перевыполнили все по работе вместо обучения. Лучше всех таскают белье в прачечную, быстро расставляют стулья в новых аудиториях, а уж как умеют стены красить, не каждый специалист так сумеет. Восемь человек, сэр, это не взвод, скорее отделение. Пусть так старшина. Объявите им недельные каникулы. После этого я сообщу вам о наших дальнейших планах. На этом все. Можете быть свободны. Спасибо, сэр, поблагодарил Роун и выполнив команду кругом, выскочил за дверь. Стены начальственного кабинета его угнетали. Кандис, пожалуйста, на пару минут достаньте мне Пауля, произнес Рискин, придержав клавишу интеркома. Уже выполняю, сэр, отозвался секретарь. Рискин откинулся в кресле, прикрыл глаза и постарался расслабиться, чтобы унять дискомфорт от уже принятого решения. Да, ему случалось отдавать такие распоряжения. Не до этики, как говорится, навреди одному, но спаси сотню, так, кажется, учили древние мудрецы. Вдох, другой, третий. Почему-то пахнет горелой лактозой. Рискин раздраженно ударил по клавише интеркома и строго спросил: "Канвиц, что ты там готовишь? Опять жрёшь на рабочем месте?" "Это принтер, сэр. Пласта бумажный принтер. Вы же сами распорядились перейти на более экологическую модель после ксилоцетинового модулятора." "Значит, показалось. Извини. Где там наш полицай?" Ответить секретарь не успел. Полицай вошел в кабинет без стука. Что-то случилось, сэр? спросил он, внимательно следя за реакцией босса. Паулю по его должности следовало понимать не только очевидные приказы, но и улавливать пожелания начальства, которое оно по этическим соображениям не всегда могло озвучить буквально. "Пауль, нужно отправить в отпуск одного сотрудника. Надолго. Хорошо бы на год". А потом, уточнил Пауль, потом, как получится. "Я понял, сэр". Когда приступать? На завтра лучше не откладывать. Получив все необходимые данные, Пауль ушел выполнять приказ, а риск им взялся за решение текущих дел. Он принял несколько начальников отделов, ознакомился со статистикой финансовых нарушений у подрядчиков, наметил сотрудникам новые задачи, наорал на кого следует, но и не забыл о похвалах. Затем график был нарушен внезапным звонком отличного агента Рискина, важного чиновника из регионального правительства. Фил. Да это я. Фил. Есть важная тема, не для диспикера. Голос агента звучал приглушенно, как будто говорить ему было трудно. Такое бывало и раньше, когда агент говорил сунув голову в розовый куст или в пачку салфеток. Для конспирации. За сотрудниками регионального правительства часто следили А если не следили, сотрудники испытывали приступы паранойи. И Рискин к этому относился с пониманием. У него и самого в прошлом случались подобные приступы. Хорошо. Где? На старом месте. Ну, то есть не на самом старом, а которое было попозже. Где едят? Да, где это самое. И побыстрее, пожалуйста. Сейчас буду. Рискин выскочил в приемную и бросил на ходу: "Я в город, примерно на час". Я понял, сэр, кивнул Канвец и, вздохнув, принялся в который раз исправлять график. Автомобиль уже ждал у входа, и едва рискин плюхнулся на широкий диван заднего сиденья, резко стартовал. Водителю уже было указано о срочности выезда. За окном замелькали дома, прохожие, блестящие бока автомобилей и длинные тела двухэтажных туристических майнобусов с открытыми площадками. Город продолжал жить своей курортной жизнью, выжимая из затянувшегося сезона все возможное. Через месяц пойдут дожди, накатят шторма, и публики поубавится. Меньше станет работы для охранной компании Рискина. Однако новые доходы с лихвой компенсировали низкий сезон. Рискин неожиданно осознал, что уже давно не пользуется охраной. Никакого тебе прикрытия, контрнаблюдения, А ведь раньше каждый его выезд разрабатывался службой безопасности словно целая спецоперация, и это было оправдано. Между руководителями охранных служб часто возникали конфликты, которые они решали по-своему. Но все поменялось после визита к монстрам. Стало понятно, что эти субъекты могли сделать все, что угодно, с кем угодно. Они практически насильно скормили Рискину конкурентов из Арго, а потом еще пару конкурентов помельче, и фактически стали его крышей. Защищаться от соперников стало не нужно, а монстры при желании могли достать его с охраной или без. Что же там у него случилось? сам у себя спросил Рискин. Что, простите? уточнил водитель. Это я не тебе, это я. Неожиданно сознание Рискина помутилось. Перед глазами поплыли какие-то странные картины. А в следующее мгновение он обнаружил, что опирается рукой на дорожное полотно, наполовину свисевшее из распахнутой дверцы. «Волновой шокер», – догадался он, и позволил двоим незнакомцам взять себя под руки и отвезти к другому автомобилю. Там его посадили на заднее сиденье, стиснули с обеих сторон, и машина понеслась прочь из города. Постепенно Рискин стал приходить в себя и после недолгих раздумий пришел к выводу, что его везут в горы, ведь они ехали по хорошо знакомому восточному шоссе. Поворот за поворотом Дорожные указатели, объемные регистраторы, о которых постоянно предупреждала аппаратура контрнаблюдения хорошо оснащенного автомобиля. Ага, теперь точно, ответил Рискин, когда машина свернула на малознакомый участок. В прошлый раз отсутствие известных ориентиров его озадачило, но теперь, несмотря на последствия удара волновым шокером, он многое узнавал. Брошенные на обочинах ржавые бочки, покосившиеся мачты линии энергоснабжения, Это была старая дорога, которая вела на бывшую военную базу. Вскоре дорога со старым покрытием закончилась, и автомобиль нырнул в темный тоннель. Справа замелькали тусклые огоньки, похожие на сигнальное освещение какой-то аппаратуры. Рискин вспомнил, что и в прошлый раз ему пришла такая же мысль. Целые ряды незнакомой аппаратуры. И это лишь то, что он увидел, а сколько скрыто в горных пустотах? Машина стала притормаживать. повернула налево и заехала на платформу грузового лифта, которая начала опускаться, едва автомобиль остановился. Запахло газовым дезинфектором, но хорошим и дорогим. В подвальных помещениях своей компании Рискин использовал волновые аппараты. Правда, в городе и мультивирусная обстановка была не такой, как в горах, а уж тем более во внутренних галереях. Платформа качнулась и встала. Лимузин скатился по пологому съезду и прокатившись еще с десяток метров, остановился. Охранники, всю дорогу теснившие Ирискина с двух сторон, разом вышли, и пассажир даже растерялся, в какую сторону ему выбираться. "Сюда, пожалуйста", сказал тот, что был справа. Ирискин попытался встать, однако ноги оказались еще слабы, и охранник помог пассажиру выйти.